что это он послал солдата, доставившего письмо господину Дювалону, и что в этом письме сообщается о его личном прибытии. После этого двери раскрылись, Настиш и Дортаньян вошёл. Его хотел проводить лакей, но Дортаньян заявил, что это лишнее, так как он прекрасно знает, как пройти господину Дювалону. Человеку так хорошо осведомлённому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 закутанные в пеплумы, падавшие широкими складками, они как бы стояли на страже, устремляя на дворец свои робкие взгляды. Висталки в древнем Риме жрицы богини Весты, даравшие обет безбрачия, нарушивших обет, зарывали живыми в землю. Гермес, трежавший палец с губами Ирида с распущенными крыльями,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 с посохом в виде змеи и чашей для возлияний. Ночь, усыпанная маками, выселась над садами и постройками, которые виднели за деревьями. Все эти статуи вырисовывались белыми силуэтами на фоне высоких кипарисов, тянувшихся черными вершинами к небу. На круг кипарисов обвивались столетние розы, цеплявшиеся своими цветущими кольцами за каждый сучок, И осыпавшие нижние ветви из статуи дождём благоуханных цветов. Это волшебство казалось мушкетёру высшим достижением человеческого ума. Он впал в поэтическое настроение. Мысль, что Портос живёт в таком раю, возвышала Портоса в его глазах, ибо самые возвышенные умы поддаются влиянию окружающей обстановки.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 отвечал лакей: "Доложите ему, что его ждёт шивальер Дортаньян, капитан мушкетеров его величества". Дортаньяна ввели в салон. Ему не пришлось долго ждать. Скрип паркета соседней залы, задержал под хорошо знакомыми шагами, дверь распахнулась, и Портос с некоторым смущением бросился в объятия своего друга. "Вы здесь!" воскликнул он. "А вы?" отвечал Дортаньян: "Ах, хитрец!"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 — Лишнее основание считать вас другом господина Фуке. — Я просто знаком с ним, — сказал Портос с некоторым замешательством. — Ах, друг мой, как вы провинились передо мной! Чем воскрикнул Портос? — Как? — Вы работаете над возведением укреплений Бель-Иля, и ни слова не сообщаете мне об этом. Портос покраснел. — Больше того, — продолжал Д'Артаньян. — Вы меня... встречаете там. Вы знаете, что я на службе у короля, и не догадываетесь, что король, жаждущий узнать, что это за замечательный человек возводит оружие, о которых ему рассказывают чудеса, не догадываетесь, что король послал меня собрать сведения об этом человеке. Как? Король послал вас собрать сведения? Разумеется, но не будем говорить об этом. Чёрт побери, восклицал Портос. Напротив, поговорим. Значит, король знал, что Биллиль укрепляют. Ещё бы, королю всё известно. А ведь не было же ему известно, кто возводил укрепления? Не было. Но, судя по рассказам, он подозревал, что строит их какой-то замечательный воитель. Чёрт побери. Если бы я знал это, то бы не бежали бы из Ванна. Не правда ли? Нет. То вы подумали, когда не нашли меня там, я стал размышлять, дорогой мой. Ах, вот как. И к чему же привели вас ваше размышление? Я догадался обо всём. Вы догадались обо всём? Да. О чём же вы догадались? Послушаем, сказал Партос. усаживаясь поудобнее в кресле и принимая вид сфинкса. Я догадался прежде всего о том, что вы укрепляете Белиль. Ах, это было не мудрено. Вы видели меня за работой. Поглядите. Я догадался ещё кое о чём. А именно, что вы укрепляете Белиль по приказанию господина Фуке. Совершенно верно.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 это вас удивляет? Да. Вы этого не знали? Нет. А я вот знаю. Значит, вы волшебник, не чуть. Откуда же вы знаете в таком случае? Да очень просто. Я слышал, как господин ФК сам говорил это королю. Что говорил? Что решил укрепить Белиль и поднести его королю в подарок. Вы слышали, как господин Фуке говорил всё это королю? Кидовил его подлинные слова, он даже прибавил: "Бэллиль укреплён одним моим другом, замещательным инженером, и я попрошу позволения представить его королю". "Его имя?" спросил король. "Барон Дюваллон", отвечал господин Фуке. "Хорошо", отвечал король. Вы мне представьте его. Король так и отвечал слову Дортаньяна. Но почему же в таком случае меня не представили? удивился Портос. Разве вам не говорили об этом представлении? Говорили, но я всё ещё жду его. И без тако ведь и представят. проворчал Портос. Дортаньян переменил тему разговора. Вы, по-видимому, живёте очень уединённо.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 Дело в том, что мне говорили, будто в первые дни по вашему приезду я не способен был шевельнуться, не правда ли? Ха, с улыбкой сказал Дортаньян. Почему же вы не могли шевельнуться? Бартос понял, что сказал глупость и захотел поправиться. Я приехал из Белиля на плохих лошадях, и это утомило меня. Теперь меня не удивляет, что я видел на дороге 7 или 8 павших лошадей, когда ехал вслед за вами.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 Какой случай? Представьте себе, дорогой друг, что я взбунтовался против подписания дурака доктора и решил выходить, нравится ли ему или нет. Итак, я приказал прислуживающему у меня лакею принести платье. Вы, значит, были раздеты, мой бедный Портос. Нельзя сказать, чтобы совсем на мне был великолепный халат. Лехи повиновался, я надел своё платье, которое стало мне слишком широко, но вот странная вещь. Ноги мои напротив увеличились. Да, понимаю. Сапоги сделались очень узкими. Ваши ноги, значит, опухли? Вы угадали. Ещё бы. И это вы называете неприятным случаем? Именно. Я рассуждал не так, как вы. Я сказал себе раз, мои ноги 10 раз входили в эти сапоги,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 «Вперед, как катапульта! Катапульта! Как вы сильны в фортификации, дорогой Портос!» Итак, моя правая нога устремилась вперед, как катапульта, встретила на своем пути перегородку и сокрушила ее. Друг мой, мне показалось, что я, как Самсон, разрушил храм. Сколько при этом поварилось на пол картин, фарфора, цветочных горшков, ковров, занавесей, прямо неслыханно. Неужели? Не считая того, что по другой стороне перегородки стояла этажерка с фарфором, и вы опрокинули её. Я отшвырнул её на другую конец комнаты, Портос захохотал. Действительно вы правы, это неслыханно. И Дортаньян расхохотался вслед за Портосом. Портос захохотал ещё громче. Я разбил, продолжал он, прерывающемуся от смеха голосом, больше, чем на три тысячи франков фарфора. Ха-ха-ха-ха! Великолепно! Не считая люстры, которая упала мне прямо на голову и разлетелась на тысячу кусков. Ха-ха-ха! На голову? — переспросил Д'Артаньян, хватаясь за бока. Прямо на голову! И разбила вам череп? Нет, ведь я же сказал вам, что разбилась как раз люстра, она была стеклянная. Люстра была стеклянная. Да, из Венецианского стекла. Редкая, из дорогой мой, уникальная вещь, весила 200 фунтов и упала вам на голову. На голову! Представьте себе, раззолочённый хрустальный шар с инскрустацией из снега, с рожками, из которых выходило пламя, когда люстру зажигали. Это понятно. Но тогда она не была зажжена. К счастью ней, ты нас сейчас горел бы. И вы отделались только тем, что были придавлены? Нет, как нет. Да та кустра упала мне на череп. А у нас на макушке, по-видимому, небокроменно крепкая корка. Кто это вам сказал, портос, доктор? Нечто вроде купола, который выдержал бы собор Парижский Богоматери. Да что вы? Да, по-видимому, у всех людей череп устроен таким образом. Говорите за себя, дорогой друг.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 Вам приходилось испытывать что-нибудь подобное, Дортаньян? Да, случалось, когда я нюхал ландыши. Итак, бедняга Портос вы упали и были одурманены ароматом. Но самое удивительное, и врач клялся, что никогда не видывал ничего подобного. У вас всё же должна быть скочила шишка, перебил Дортаньян. Целых 5. Почему же 5? Да потому что снизу на люстре было 5 необыкновенно острых украшений. Ай!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 величайшего напряжения мысли. С тех пор, как ваш мозг предаётся изучению наук, серьёзным вычислениям, он увеличился в объёме. Таким образом, ваша голова переполнена науками. Вы думаете? Я уверен в этом. От этого получается, что ваша черепная коробка не только не даёт проникнуть в голову ничему постороннему, но будучи переполненной, пользуется каждым случайным отверстием, чтобы выбрасывать наружу свой избыток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 Я вам признаюсь даже, что надевая шляпу и нахлобучивая её на голову энергичным, грациозным ударом кулака, свойственным нам боенным, я испытывал иногда страшную боль, если не измерял, как следует, силу удара. Портос я вам верю, и вот, дорогой мой друг, продолжал великан господин Фухай видя, что его дом недостаточно прочен для меня, решил отвести мне другое помещение.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 то бросить мяч руки и доставать птичьи гнёзда я нахожу, что так удобнее, чем карабкаться наверх. Тирсис, герой пасторальной пятиактной драмы в стихах Филлис на Сирасе итальянского писателя Бонарелли. Да, я люблю птичьи яйца несравненно больше, чем куриные. Вы не можете себе представить, что за изысканное блюдо омлет из 300 или 500 яиц канареек, зябликов скварцов и дроздов, как из 500 яиц. Это чудовищно. Все они умещаются в одной салатнице. Дортандьян минут 5 любовался Портосом, точно видел его впервые. Портос же расцветал под взглядами друга. Они сидели так несколько минут. Дортандьян смотрел Портос блаженствовал. Дортандьян искал по видиму новую тему для разговора.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 Кто никогда не катается верхом, кто никогда не виделся с друзьями, тот лишён свободы. А за что же, Арамис, у лишать меня свободы? Будьте откровенны, Портос, дерзкий сказал Дортаньян. Я совершенно откровенен. Ведь это Арамис составил план укрепления Белиля, не правда ли? Портос воскреслял. Да, сказал он. Но он только и сделал, что начертил план. Именно, я считаю, что это да не Бог весь какая важность. Я вще цело разделяю ваше мнение. Отлично. Я в восторге, что мы одного мнения. Он даже никогда не приезжал в Биллиль, сказал Портос. Вот видите? Напротив, я ездил к нему в Ван, как вы могли видеть. Скажите лучше, как я видел. И вот в чём дело, дорогой Портос, Орамейс, начертивший только план, желает, чтобы его считали инженером. Важже построишь-то пока лишь куст стены крепости и бастионы. Он хочет не извести до степени простого строителя. Строителя, значит, каменщика. Да, именно каменщика, который растворяет извёстку, именно чернорабочего. Точно так.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 И раскрыв толстые губы, Портос продемонстрировал два ряда зубов, правда, потемнее снега, но чистых, твёрдых и здоровых, как слоновая кость. Вы не можете себе представить, Портос, сказал Дортадиан. Какое внимание обращает король на зубы. Увидев ваши, я решился. Я вас представлю королю. Вы? А почему бы и нет? Разве вы думаете, что моё положение при дворе хуже, чем положение Арамиса? О, нет. Думаете, что я хочу предъявить какие-нибудь права на укрепление Белиля? О, конечно, нет. Значит, одни только ваши интересы руководят моим поведением, не сомневаюсь в этом. Так вот, я интимный друг короля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 я только обещал не уходить отсюда без предупреждения подождите мы ещё вернёмся к этому у вас есть здесь какое-нибудь дело у меня в всяком случае ничего серьёзного если только вы не являетесь посредником арабисов в каком-либо важном деле даю вам слово что нет вы понимаете я говорю это только из участия к вам Быт положем, например, что на вас возложена обязанность пересылать Рамису письма, бумаги. Пишло? Да. Я посылаю ему кое-какие письма. Куда же? В Фонтебло. И у вас есть такие письма. Но дайте мне договорить. У вас есть такие письма. Я только что получил одно. Интересно. Нужно думать. Вы значит их не считаете?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 Очень важное. В таком случае вам нужно самому свести его в Фонте-Бло. А Рамису? Да, это правда. И так как король Фонте-Бло, то вы воспользуетесь этим случаем, то я воспользуюсь этим случаем, чтобы представить вас королю. Ах, черт, побери, Д'Артаньян,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 Чем скорее мы отправимся, тем меньше запоздает письмо Карамису. Партос. Вы рассуждайте, как Аристотель, и логика всегда приходит на помощь вашему воображению. Аристотель 384-322 год до нашей эры, великий древнегреческий философ. Сочинения Аристотеля охватывают все области знания того времени. Естествознание, историю, политику, этику, эстетику, психологию, логику. — Вы находите, — сказал Портос. — Это следствие серьезных занятий, — отвечал Д'Артаньян. — Ну, едем. — А как же мое обещание господина Фуке? — Какое? Не покидать Сен-Монде, не предупредив его. — Ах, милый Портос, — сказал Д'Артаньян. Какой же вы мальчик, то есть вы ведь едете в Фонтебло, не правда ли? Да. Вы там увидите господина Фуке, да. Вероятно, у короля? У короля, торжественно повторил Портос. В таком случае вы подойдёте к нему и скажете: "Господин Фуке, имею честь предупредить вас, что я только что покинул Сен-Манде". И сказал Портос с той же торжественностью, увидев меня в фонтебло у короля, господин Фокеди посмеет сказать, что я лгу. Вергой Портос. Я собирался открыть рот, чтобы сказать вам это самое, вы во всём опережаете меня. О, Портос, какой вы счастливец, время щадит вас. Да, не могу пожаловаться. Значит, всё решено? Думаешь, что да?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 А ставки ваших лошадей здесь, как вы оставили мушкетона там? Почему же? Потому что в последствии Ну, в последствии, может быть, окажется лучше, что господин Фук ничего не дарил вам. Не понимаю, сказал Портос. Вам не за чем понимать. Однако потом я объяснил вам всё, Портос. Тут какая-то политика, держу пари, и самая тонкая. При слове политика Портос опустил голову, подумав с минуту он продолжал: "Признай с вами, Дортаньян, я не политик". "О, да. И ведь отлично это ставится. Никто этого не знает. Вы сами сказали мне это: "Храбрец из храбрицов".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 и Портос понизил голос. "Какое?" спросил Дортаньян, тоже понизив голос. "Я признаюсь вам, повторил Портос, что я до смерти боюсь политики". "Да что вы?" воскликнул Дортаньян. "Тише!" сказал Портос громовым голосом. "Я видел его при преосвященстве господина кардинала де Ришелье и его приосвященство господина кардинала Мазарини. Один держался Красной политики, а другой — черной. Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой. Первая привела на плаху господина де Морильяка, де Ту, де Сен-Мара, де Шале, де Бутвиля, де Монморанси. Вторая — множество фрондеров, к которым и мы принадлежали, дорогой мой.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 Они оба вышли из дому. Стража пошепталась, немного было произнесено несколько слов, которые Дэртонзян понял, но не стал объяснять Портосу. Наш друг, сказал он себе, был попросту пленником Арамиса. Посмотрим, что произойдёт, когда этот заговорщик окажется на свободе.